Планеты на картинке были размером с мой кулак. агонизирующая звезда, как футбольный мяч. И ничего, кроме двух черных точек на фоне плазменных протуберанцев, я рассмотреть не мог. «Дефект изображения?» «Нет», — сказал Рейнер. Он увеличил картинку. Планеты исчезли за границами демонстрируемой области, а две черные точки превратились в два черных пятна. Это изображение получено с нашего спутника-шпиона в системе Венту. Оно стало одним из последних перед тем, как спутник был уничтожен. Но я все еще не вижу ничего конкретного. Вот наиболее качественный снимок. Реннер еще раз щелкнул клавишей. С максимальным без потери качества увеличением и отфильтрованными помехами. Едва изображение черных пятен сменилось новым. Я сразу понял, почему Рейнер зашел так издалека и для чего ему понадобилось показывать мне предыдущие картинки. Потому что если бы он начал показ третий, я бы ни за что ему не поверил. Мне и теперь верилось с трудом. Черные пятна обрели резкость и ощутились над стройками, большая часть из которых наводила на мысли об оружии. Корпуса кораблей на самом деле были черными и обладали сферической формой. Ближайшей аналогией, которую я мог бы подобрать, была «Звезда смерти» из старых серий «Звездных войн». «Две звезды смерти». «Что это за чертовщина?» — хрипло спросил я. «Ожившие легенды», — сказал Реннер. «Мы полагаем, что именно такой корабль несколько тысяч лет назад нанес поражение Скаари» и лишил гегемонию военного флота. Чем дал шанс только что начавшемуся выходить из каменного века человечеству? Это разрушители. Разрушители. Долгое время они были для всех частью фольклора Скаари, страшилкой, детской сказкой для непослушных маленьких ящеров. Будешь себя плохо вести, большой черный корабль прилетит и уничтожит нашу планету. Первый разрушитель появился очень давно, и как это часто случается со слишком старыми историями, она постепенно превратилась в легенду, в миф. Официальная версия, которой скари поделились с внешним миром, была довольно проста. Обнаружив, что где-то на задворках галактики, на маленькой планете под названием Земля, начала развиваться разумная жизнь, скари решили задавить потенциальных конкурентов в зародыше. И начали готовиться к зачистке. Но пока они решали, кто и какими средствами эту зачистку будет проводить, появился разрушитель неизвестно откуда. Уничтожил несколько планет и собрался улететь в неизвестном направлении. Пылающие жажда мести Скари бросились в погоню. Разрушитель изменил курс и начал отстреливаться. Завязался космический бой. В конце концов разрушитель был уничтожен. Но ему удалось прихватить с собой на тот свет большую часть военного флота гегемонии, изменив баланс сил внутри кланов. И те были вынуждены на некоторое время забыть о человечестве и заняться решением более насущных проблем. Когда они наконец-то вспомнили о маленькой планете под названием Земля, предоставленное самому себе человечество уже вышло в космос, открыла гипердрайв и заселила несколько планет что сделало операцию по зачистке куда более затратной, и Скари решили выждать и посмотреть, что получится в итоге. В итоге получились клинонцы, и расклады изменились настолько, что стало непонятно, кто кого сможет зачистить, если таковая необходимость все таки возникнет. Тогда Скари затаились и стали ждать своего шанса. Того самого шанса, который подарил им генерал Визерс. Правда, на земле... Когда-то существовала еще одна теория. Будто бы Скаари, заняты своими разборками, просто не заметили существование человечества. Или заметили, но не придали ему большого значения. А историю с разрушителями придумали себе в оправдании. Дескать, им сложно было признать, что когда-то они не рассмотрели потенциальные угрозы. Раньше эта теория пользовалась большой популярностью, Но снимки с разведывательного спутника Клинонцев и камня на камне от нее не оставили.